«Ах, да, журналист. Надо включить автопилот, потому что я наперед знаю, какие вопросы он задаст. Знаю, с чего начнется интервью. Хотелось бы поговорить о вашей новой книге. Каков ее главный посыл? Знаю, что отвечу, если бы я хотел ограничиться посылом, то написал бы не книгу, а одну фразу. Знаю, он спросит, как я отношусь к критике, которая обычно со мной не церемонится. Знаю, каким вопросом он завершит беседу. А вы пишете что-нибудь новое? Каковы ваши творческие планы?» И что я ему на это отвечу, пока это секрет. И начало не сулит неожиданностей. Хотелось бы поговорить о вашей новой книге. Каков ее главный посыл? Если бы я хотел ограничиться посылом, то он написал бы одну фразу. А почему вы пишете? Потому что я открыл способ поделиться с другими чувствами, которые испытываю. Произнесено тоже на автопилоте, но тут я останавливаюсь и поправляю себя. Впрочем, эту историю можно рассказать и по-другому. По-другому? «Вы хотите сказать, что не удовлетворены временем раздирать?» «Книгой удовлетворен вполне, а своим ответом нет. Почему я пишу?» — спрашиваете вы. Правдивый ответ должен звучать так. «Я пишу, потому что хочу быть любимым». Журналист глядит на меня с подозрением. Что это еще, мол, за душевное излияние? «Я пишу, потому что в детстве не умел играть в футбол. У меня не было машины, мне давали мало денег на карманные расходы, и я был плохо развит физически». Чтобы продолжать, мне приходится сделать над собой неимоверные усилия. Разговор с Мари напомнил мне о прошлом, в котором больше не было смысла. Теперь надо рассказать мою личную историю и освободиться от нее. Я был немодно одет, и девочки поэтому не обращали на меня внимания, как я ни старался. И по вечерам, когда мои одноклассники проводили время со своими подружками, я создавал свой мир, мир, в котором я могу быть счастливым. И спутниками моими были писатели и их книги. В один прекрасный день я сочинил стихотворение, посвященное девочке, жившей на нашей улице. Мой приятель нашел его у меня на столе, украл и прочел перед всем классом. Все смеялись, все считали, что быть влюбленным нелепо. Только та, кому были написаны эти стихи, не смеялась. На завтра, когда мы пошли в театр, она исхитрилась оказаться в соседнем кресле и сжала мою руку. И мы вышли из театра, взявшись за руки. Я уверен и в том, что Хил уродлив, плохо одет, и девочка, считавшаяся самой красивой в классе. Я замолчал, переносясь в прошлое, заново переживая то мгновение, когда ее рука прикоснулась к моей, и жизнь преобразилась. И все это благодаря стихам. Они объяснили мне, что когда пишешь, раскрывая неведомый, невидимый мир, то можешь на равных соперничать с миром своих сверстников, с физической силой, модной одеждой, машинами, спортивными успехами. Журналист был явно удивлен. «Я, впрочем, тоже». Овладев собой, он продолжал. «Как вы считаете, почему критика так сурова к вам?» Автопилот в тот же миг подсказал бы мне ответ. «Не подумайте, что я сравниваю себя с гениями прошлых времен, но стоит лишь прочесть биографию любого классика, чтобы увидеть, как неумолимо и беспощадно была по отношению к нему критика. Причина этого проста. Критики крайне не уверены в себе, не понимают толком, что происходит». Они демократы, когда рассуждают о политике. Но едва лишь речь заходит о культуре, оказываются фашистами. Они считают, что правителей народ себе выбирать может, а фильмы, книги, музыку не вправе. Вам не приходилось слышать о законе Янта? Готово дело. Я снова отключил автопилот, хоть и знал, что журналист едва ли опубликует мой ответ. Нет, в первый раз слышу. Этот закон появился тогда же, когда и наша цивилизация. Однако официально провозглашен был лишь в 1933 году одним датским драматургом. В маленьком городке Янте создали 10 заповедей, предписывающих, как люди должны вести себя. Судя по всему, это справедливо не только для Янта, но и для всего мира. Если попытаться свести его суть к одной формуле, она будет звучать так. «Посредственность и безликость – суть наилучший выбор». Будешь придерживаться его, сумеешь прожить жизнь без особых проблем. А попытаешься поступить иначе? Мне бы хотелось знать эти заповеди. Журналист искренне заинтересован. Здесь их у меня нет, но я сделаю нечто вроде резюме. Подойдя к компьютеру, я набрал и распечатал такой текст. «Ты никто и не смеешь думать, что ты знаешь больше нас. Ты не представляешь собой ни малейшей ценности. Ты ничего толком не умеешь. Твой труд не имеет никакого значения». Но если ты будешь покорен и тих, мы позволим тебе жить счастливо. Отнесись всерьез к тому, что мы говорим, и никогда не смейся над нашими воззрениями». Журналист сложил листок и спрятал его в карман. «Все верно. Если ты ничтожество, если твоя работа не находит отзвука, стало быть, она достойна похвал. А тот, кто перестал быть посредственностью, кто добился успеха, кто бросает вызов закону, заслуживает кары. Как хорошо, что он своим умом дошел до этого вывода». Речь не только о критиках, договорил я, но и о многих других, их больше, чем вы думаете.